Глава пятая «Я, кажется, видел эту девушку», — неожиданно произнес воинтех Василий Коровин, посмотрев на фотографию. Он взял из рук Семенова карточку и уверенно кивнул. «Да, точно. Она в 316-м медсанбате служила». А Михаил весь подался вперед. «Где?» «Помните, две недели назад я ездил в 124-й танковый?» — начал рассказ Василий. «А 316-й медсанбат совсем рядом находится». Завернул в него, чтобы навестить друга, Витьку Малышева. Мы, земляки, оба из Дмитрова, по соседству жили, в школе одну учились, вместе и на войну пошли. А потом нас раскидало, он в 124-й танковый батальон попал, а я в 39-ю бригаду. Витьку в начале марта серьезно ранили, осколок полбока разворотил. Ну, я и завернул к пути, надо же, проведать товарища. Коровин достал из коробки папиросу, не спеша закурил, снова посмотрел на карточку. Очень красивая. Точно, она. Михаил толкнул воинтеха. Давай, не тяни, рассказывай. Витька мне очень обрадовался, продолжил Василий. Давно не виделись. Он мог уже сам ходить, правда, еле-еле по шажочку. Вышли мы с ним из палатки на свежий воздух покурить. Я, само собой, предложил отметить встречу, захватил фляжку. Толик сели за ящики, сделали поглотку. Как на нас налетела какая-то девица. И давай орать, почему, мол, раненый не в палатке, ему перевязку надо делать, строгая такая, сердитая. Я сначала хотел ее слегка послать, и не мешая сестричке, видишь же, друзья, товарищ, встретились. Но потом увидел по шпале в петличках и решил не связываться. Такая может сама послать, и куда подальше. В общем, друг пошел на перевязку, а я остался его ждать. Ну а затем мы все же выпили и поговорили само собой. Я спросил у него о врачихе. Витька рассказал, «Вера Александровна — хирург от Бога. Она ж на нее молятся. Столько их уже спасла и выходила. Делает операции бережно, не так, как некоторые. Чуть что, сразу руку или ногу под нож, и будешь потом оставшуюся жизнь инвалидом. Нет, старается по возможности сохранить. Она же, помнится, военфельшер была, перебил Миша Стрелков. «Вырос по службе человек!» — пожал плечами Коровин. «Это же понятно!» Михаила нервно хлебнул из кружки. Капитан Вальцев заметил это и тихо произнес. «Найдешь ты свою верочку! Миш, не переживай!» «Кстати, 316-й медсанбат, как я понял, совсем недалеко от Арма-Или. Съедешь к ней, повидаешься!» Стрелков кивнул. «Ладно, все в порядке!» И слегка улыбнулся. «Нашел я все-таки свою верочку!» И теперь ни за что не отпущу. Михаил убрал фотокарточку в карман и незаметно перевел разговор на другую тему. Не стоит слишком углубляться в личную жизнь. Петр Вальцев одобрительно кивнул, раскрываться даже перед своими товарищами совершенно ни к чему. Лучше держать себя застегнутым на все пуговицы. Посидели еще немного, а затем стали собираться, завтра рано вставать. Чуть солнце поднимется сразу в путь. Попрощались с гостеприимными хозяевами и пошли к своей машине отдыхать и готовиться к новым сражениям. Выехали чуть свет, солнце еще даже не показалось из-за края горизонта. Только легкая дымка на востоке окрасилась в розовый цвет. Сразу за Керчью началась степь, сухая, горькая, выжженная солнцем и открытая со всех сторон, что удобно для немецких самолетов. В шоссе в сторону фронта двигались маршевые батальоны и конные обозы. Прознатились легковушки, пылили грузовики с орудиями и боеприпасами. Все говорило о скором наступлении. КВ-9 обогнул одну из таких колонн и пошел прямо по степи. Благо, никаких препятствий не предвиделось. На горизонте лишь невысокие курганы, древние могильники. Решили идти отдельно от всех, безопасней. Вряд ли немецкие лючки решат охотиться за одиноким танком, когда есть более привлекательные цели, да и место для маневра, в случае чего больше. Миновали турецкий вал главную оборонительную линию Керченского полуострова. Дальше до самого фронта никаких заградительных рубежей, куда ни посмотри серо-коричневая равнина с белыми пятнами солончаков и низкими пологими холмами. И так до самой Владиславовки. С одной стороны, для нашего наступления это очень хорошо. Можно опустить вперед танки, но с другой, если немцы нанесут контрудар и прорвут оборону, остановить их будет очень трудно. А после турецкого вала вообще невозможно. Керчь в этом случае придется сдать. Но думать об этом не хотелось. Наоборот, все были настроены на наступление. Только вперед. Освободим Владиславку, потом поворот на Феодосию, Ну, а дальше на Ялту и Севастополь. Солнце поднялось довольно высоко, стало изрядно припекать. Майор Дымов разрешил открыть люки, хоть и пыльно, зато не так душно. Сам он, стоя в башне, с тревогой всматривался в бледно-голубое небо. Не появятся ли юнкерсы? Совсем не хотелось попасть под их удар. Укрыться негде и замаскироваться трудно. Одна надежда. Проскочат мимо, не обратят на нас внимания. Хотя, кто их знает. Пока, к счастью, в небе носились лишь соколы-сапсаны. Пернатые хищники уже вылетели на охоту, стремительно скользили над высокими травами. Мелкие птахи в страхе выпархивали своих укрытий, и соколы тут же нападали на них. Чиркнут острыми когтями по спине, и всё. Сбивали, а потом утаскивали свои жертвы в тихое место и ели. Виктор Михайлович горько усмехнулся. Летчики лаптерников, по сути, применяли ту же тактику. Ю-87 проносились над колоннами обозами, высматривая цели, а затем резко переворачивались вверх брюхом и устремлялись вниз. Уйти от их бомб было почти невозможно. Совсем как мелкие птахи от быстрого сапсана. Прошли значительную часть пути до Армаэли, оставалось километров 15-20. Решили сделать привал. Надо охладить двигатель. Да и самим размяться тоже бы неплохо, а заодно и покурить. Встали в неглубокой балке, на всякий случай натянули поверх машины маскировочную сеть. Если появится «Юнкер», заглядишь и не заметят. Для них мы просто серо-зеленый холмик, ничего примечательного. Как оказалось, спрятались не зря. В небе вскоре появились Ю-87 и Ю-88. Шли девятками по три в сторону семи колодезей. Очевидно, бомбить штаб фронта. Самолётов было много, начитали более 60 штук. Их, как обычно, прикрывали массеры Тоже изрядное количество. «И откуда столько?» – удивился Миша Стрелков. «Целая армада». Краснозвездных соколов в крымском небе не наблюдалось, были заняты на прикрытии Керчи. Переправа прежде всего связывает полуостров с Большой землей. Перережут ее, и советские армии не смогут воевать. Не будет ни пополнения, ни бронетехники, ни артиллерии, ни машин, ни лошадей. А также продовольствие, медикаментов, боеприпасов. Неудивительно, что штаб фронта направил почти все истребители на защиту порта и кораблей перевозивших важные грузы. К счастью для КВ-9, немецкие бомбардировщики шли достаточно высоко и не заметили танка, да и сетка помогла. Все-таки спрятались, хорошо. Но только стих тяжелый и мерный гул самолетов, как раздался звук бомбовых разрывов с юго запада со стороны фронта. Судя по всему, гитлеровцы интенсивно бомбили передовую. Низкие громовые раскаты и серый черный дым на горизонте Вскоре подтвердили, немецкие летчики активно утюжат передний край. Майор Дымов удивился, неужели гитлеровцы перешли в наступление, учитывая численное техническое превосходство наших частей, несколько странно. Ведь для немцев было бы гораздо безопаснее сидеть в обороне и спокойно отражать атаки. Гитлеровцы прекрасно умели это делать, доказали в феврале-марте, когда не только удержали позиции, но и серьезно потрепали советские армии. Лишь на правом фланге 47-й и 51-й армиям удалось все-таки потеснить противника, создать удобный выступ в сторону Феодосии. Но там оборонялись румыны, а они, как известно, не самые лучшие солдаты. По мнению советского командования, Манштейн должен был нанести удар под выступ, выровнять фронт, а при удачном стечении обстоятельств и попытаться прорваться вглубь Акманайского перешейка, тесняя 51-ю армию Керчи. Но атаковать вдоль Феодосийского залива, где для танков не такие хорошие условия, там же глубокий ров, выходящий прямо в море. Тем не менее, тяжелые разрывы бомб звучали со стороны 44-й армии, значит, Манштейн все-таки решился атаковать вдоль Черного моря. Ладно, чего гадать. — сказал сам себе Виктор Михайлович. — Подойдем ближе и все увидим. — Заканчиваем перекур. — По местам! — крикнул экипажу. — Эх, поесть не успели! — огорченно вздохнул Иван Меньшов, заворачивая в белую тряпицу нарезанный хлеб и сало. Сегодня он был задневального. — Ничего, в танке пожуем, — сказал Дымов. — На ходу. — Раздай каждому по два бутерброда. — Хватит. — Прибудем в арма -э там и пообедаем. Если время найдется. Сняли маскировочную сеть, заняли свои места. КВ-9 взревел мотором, еще не успевшим как следует остыть. Ну ничего, скорее бы добраться до места. Но в этот день так и не добрались. Не успели пройти еще несколько километров, как в небе опять появились Ю-87. Это, судя по всему, была вторая волна бомбардировщиков. Они по-прежнему шли на большой высоте чтобы не достали четверенные Максимы, оно уже без прикрытия Мессеров. Очевидно, гитлеровцы больше не опасались атаки советских истребителей. Майор Дымов заметил далеко в небе черные точки и приказал глушить мотор. Быстро натянули маскировочную сетку, замерли в тревожном ожидании. Заметят или нет? Заметили. Один из лаптежников вдруг отделился от общей массы и резко пошел вниз. Виктор Михайлович выругался. «Твою мать!» Как он смог увидеть спрятанный под сетью танк, непонятно, может, по тени на земле? Как не укрывайся, а черный силуэт вырисовывался четко. Впрочем, чего гадать, надо спасать танк, и себя тоже. Хорошо, что самолет был всего один. Вероятно, гитлеровцы решили, что этого вполне хватит. Цель-то одиночная, легкая, уничтожим без проблем. В самом деле, куда деваться танку в открытой степи? Не спрятаться, не укрыться. а Майор Дымов крикнул Денису Губину. «Заводи!» Теперь главное успеть увернуться, а для этого нужно двигаться. Ни одна танковая броня, даже такая, как у КВ-9, не удержит попадания авиационной бомбы. Если даже рядом ляжет, все равно очень неприятно. Ударная волна, как гигантский молот, обрушиться на машину. На полной скорости рванули вперед под сеткой. Снимать некогда, да и незачем. Юнкер перевернулся вверх лаптями и с мерзким завыванием пошел вниз. Резкий, рвущий душу звук наполнил воздух. «Влево!» — крикнул дыма в губину. Тот налег на рычаги. Тяжелая машина резко свернула, уходя от удара. «Стой!» — приказал Виктор Михайлович. Танк тяжело качнулся и замер. Летчик уже сбросил бомбы, но они легли там, где должен был находиться Клим Ворошилов. Взрывная волна ударила по танку, но не слишком сильно. Взорвалось на приличном расстоянии. Промазал. Но это еще больше раззадорило пилота. Самолет снова стал набирать высоту, заходя на второе пике. — Не отстанет, — понял Дымов. — Будет бить до последнего. Для него это уже престиж». Виктор Михайлович крикнул Мише Стрелкову «За дышака!». Пулемет был на корме, приторочен на манер груза. Миша с помощью меньшого быстро достал его и установил на башне. Раздвинул станок треногу, задрал вверх длинный ствол. Иван принес патронную коробку и заправил ленту. «Ну, держись, фашист!» Лаптёжник с натужным завыванием пошёл вниз. Истошно заревела его и ерехонская труба, звук стал почти невыносимым. Михаил прицелился и дал короткую очередь. Немецкий пилот не ожидал этого, не подозревал, что на танке может стоять зенитный пулемёт. Бронебойно-зажигательные пули прошили фонарь и ударили в лётчика. Тот погиб мгновенно. Юнкерс, не снижая скорости пронёсся мимо танка и врезался в сухую твёрдую землю. Над степью встал столб жёлтого огня и дыма. «Пора убираться», — сказал Дымов, — «пока другие не подлетели». КВ-9, набирая скорость, устремился прочь и дальше от места боя. Основная масса бомбардировщиков уже скрылась за горизонтом, но всё же была вероятность, что кто-то может вернуться и завершить дело, или просто отомстить за своего комрада. Хорошо бы спрятаться, а второй раз отбиться будет труднее, если налетят всей стаей. Вовремя подвернулся курган, встали в его тени, растянули снова маскировочную сеть, теперь, может, и не заметят. Повезло, никто не вернулся. Другие же бомбардировщики, а их в этот день пролетало еще немало. Одна волна за другой проскочили мимо. Под прикрытием сетки стояли до захода солнца, В темноте и гитлеровцы не летают, можно было идти дальше. Но подумав, Виктор Михайлович отложил выход на завтра. В темноте двигаться опасно, а лучше утром встанем пораньше и продолжим путь. До цели недалеко, за час-два, если все будет нормально, доберемся. Направление на совхоз Армаэли. Сталин подошел к окну, чуть отодвинул тяжелую штору. Посмотрел на кремлевские соборы. На фоне весеннего неба они отливали яркой белизной. Да, в Москве уже вовсю бушует май, тепло, даже жарко. Он не любил долго сидеть в кресле, предпочитал во время совещаний прохаживаться вдоль длинного стола. Это, во-первых, позволяло лучше сформулировать мысли, а во-вторых, заставляло присутствующих быть начеку. Никто не знал, к кому он обратится в следующую минуту. Сталин немного полюбовался на древний собор, затем повернулся к маршалу Тимошенко. Он как раз заканчивал доклад. Таким образом, для нас совершенно ясно, что противник, сосредоточив в Харькове две полнокровные дивизии, готовится к вероятному наступлению в направлении Купянска. Семен Константинович уверенно ткнул в карту, Показывая, откуда и куда, по его мнению, будет наноситься удар немецких войск. Необходимо сорвать его замысел, причем сейчас, пока подготовка еще не завершена. Для этого на юго-западном фронте сложились благоприятные условия. Противник в районе Харькова не располагает достаточными силами, чтобы развернуть встречное наступление. Маршал замолчал и посмотрел на Сталина. «Что скажет Верховный?» Тот, не спеша, выбил трубку, положил на стол, затем обратился ко всем сразу. «А есть ли другие мнения?» «Все согласны с товарищем Тимошенко в оценке ситуации». Члены военного совета ЮЗФ заёзали на своих местах. Возражения, разумеется, быть не могло. Они же сами разрабатывали план операции под Харьковом. Прикидывали, оценивали, соображали. А затем просили маршала Тимошенко лично доложить Верховному. Семен Константинович пользуется заслуженным доверием, ни одного сражения не проиграл. Не выиграл, правда, тоже, но зато не опозорился. Не был ни разу разгромлен, в отличие от некоторых. Сталин, выслушав Тимошенко, вызвал в Кремль всех членов военного совета ЮЗФ обсудить. И вот теперь они должны убедить Верховного. «Прошу, товарищи, вы сказываетесь!» С места поднялся начальник штаба ЮЗФ генерал-лейтенант Баграмян. «Разрешите, товарищ Сталин?» Тот кивнул. «Считаю, по-военному четко начал Баграмян, что у нас есть все возможности нанести противнику поражение. Действия Юго-Западного фронта при активной поддержке Южного и Брянского позволят за три-четыре дня окружить и уничтожить шестую армию Паулюса. В результате...» Мы прижмем основные силы группы армий Юг к Азовскому морю и уничтожим. Сталин кивнул «Хорошо, продолжайте». В это время в окно заглянул солнечный луч и осветил лицо вождя. Все вдруг заметили, как он постарел, кожа посерела, нос заострился, морщины сделались резче и глубже. Сказывалось небольшое недомогание, ежегодно беспокоящее его весной, но желтые глаза по-прежнему смотрели цепко и внимательно. Для осуществления Харьковской операции, продолжил Баграмян, планируется нанести два удара, главный южнее города и вспомогательный севернее. После освобождения города войска произведут перегруппировку и ударят на Днепропетровск и Синельниково, чтобы лишить противника важнейших переправ и отрезать от крупнейшего железнодорожного узла. Тем самым создастся предпосылка к освобождению всего Донбасса. При быстром развитии наступления уже через три месяца можно окружить Приазовскую группировку противника, и тогда войска Юго-Западного фронта выйдут к среднему течению реки Днепр, а южного – к низовьям Буга. Это будет крупнейшее поражение германских войск после битвы под Москвой. «Есть и еще одно чрезвычайно важное соображение», — поднялся со своего места член военного совета Никита Хрущев. «Киев, освободим 7 ноября, как раз к 25-й годовщине Великого Октября. Это станет лучшим подарком для всего советского народа». «Понимаю ваше желание снова оказаться в Киеве», — чуть усмехнулся Сталин. «Знаю, как вы любите Украину, как переживаете» что значительная часть ее все еще находится под пятою немцев. Но надо быть реалистом, учитывать объективные условия. Сможет ли товарищ Тимошенко одними только своими силами провести большую и сложную операцию? «Нас поддержит Южный фронт», — горячо заговорил Хрущев. «Он хоть и слабее нашего, но все же...» А Брянские своими активными действиями не позволят немцам перекинуть резервы. Конечно, для уверенного разгрома противника хорошо бы получить дополнительно артиллерию и еще танки. — У вас и так достаточно техники, — слегка поморщился Сталин. — На других фронтах она тоже нужна. Хрущев хитро уловнулся. Запас карманы тянет. — Сколько у вас танков? — обратился Верховный и генерал-лейтенанту Баграмяну. — Чуть более 1100, — четко ответил тот. — А у противника? — По нашим данным примерно 400. Это вместе со штурмовыми орудиями. К счастью, у новых длинноствольных ПЗ-4 75 миллиметровыми пушками немного. А только они опасны для наших Т-34. Все остальные слабее. — Вот видите. Удовлетворенно сказал Сталин, по танкам почти трехкратный перевес. Хотя, конечно, артиллерию мы вам подбросим. Тут я, пожалуй, соглашусь с товарищем Хрущевым. Мы освободим Киев, товарищ Сталин, горячо произнес Никита Сергеевич. Оправдаем высокое доверие, которое вы нам оказываете. Члены военного совета дружно закивали в поддержку этих слов. — Хорошо, — согласился Сталин. — Будем считать, вы меня убедили. Хотя, если честно, есть некоторые сомнения по поводу левого крыла фронта. — Усилием за счет собственных резервов, — твердо пообещал Тимошенко. Его поддержал Баграмян. — Можно перебросить часть 57-й армии Казюма на стык с девятой армией Южного фронта и таким образом создать либо фланговую группировку. Она и отразит возможные контрудары противника». Сталин подумал, повертел в руках погашенную трубку. «Предлагаю считать Харьковскую операцию внутренним делом юго-западного направления. Раз говорите, что можете провести ее только своими силами». — Правильно заметил товарищ Хрущев. — К осени надо освободить большую часть Украины и прежде всего Киев, матерь городов русских. — План операции, я утверждаю. Ваша задача — провести ее. Сталин поднялся из-за стола, Давай понять, что совещание кончилось. Члены военного совета по одному потянулись в коридор. Оперативная сводка Советского Информбюро за 7 мая 1942 года. Утреннее сообщение 7 мая. В течение ночи на 7 мая на фронте чего-либо существенного не произошло. Вечернее сообщение 7 мая. В течение 7 мая на фронте ничего существенного не произошло. За 6 мая уничтожено 7 немецких самолетов, наши потери 5 самолетов. За 6 мая частями нашей авиации уничтожено или повреждено около 35 немецких автомашин с войсками и грузами, несколько полевых орудий, 12 минометов, 5 зенитно-пулеметных точек, разбит железнодорожный состав, рассеяна и частью уничтожено до и пехоты противника».